Губернии резко различались между собою по доходности для казны, главным образом по количеству тяглых дворов. В Московской губернии, например, считалось 246 тысяч дворов, а в Азовской только 42 тысячи. Учет по дворам был слишком кропотлив. Любя простейшие математические схемы, Пётр хотел привести эти разнообразные губернские величины к одному финансовому знаменателю и придумал крупную расчетную единицу – долю, положив на нее почему-то пять тысяч пятьсот тридцать шесть дворов – а за сумму всех дворов в государстве, приняв совершенно произвольную цифру, 812 тысяч, будто бы выведенную по переписным книгам 1678 года. Числом таких долей, насчитанным на каждую губернию, определялось ее участие в государственных повинностях. Учредив должность ландратов, Пётр превратил эту расчетную единицу в административный округ – подразделив на доли самые губернии, а не просто дворовое их число в финансовых табелях. После неудачи воеводского управления с выбранными товарищами из местных дворян с 1711 года, вместе с введением губернских учреждений, воеводы там, где они уцелели от реформы 1699 года под названием «комендантов», являются с восстановленными полномочиями, сосредоточивая в своих руках власть финансовую и судебную не только над сельским, но и над посадским населением уезда. Трудно сказать, совершилась ли это отмена городского самоуправления по распоряжению сверху или действием снизу, силою практики и привычки. В то же время... Видели мы уезды по местам складывались в провинции под управлением обер-комендантов, которым подчинялись уездные коменданты провинции. Указом 28 января 1715 года упразднялось как старинное уездное, так и сложившееся провинциальное деление с комендантами и обер-комендантами, и губернии разделялось на доли. Управителями которых становились ландраты с финансовой, полицейской и судебной властью, но только над уездным, не над посадским населением, которого указ предписывал ландратам ни в чем не ведать и в дела его не вступаться.